Глава восемнадцатая. Вино и кровь. В конце концов, вилл с Симом вырвали меня из теплых объятий архивов. Я упирался и бронился, но они были тверды, как скалам и вскоре мы втроем бросали вызов ледяному ветру, шагая по дороге в имры. Мы пришли в Иориан, заняли столик у восточного очага, чтобы можно было смотреть на сцену и греть спину. После пары кружек моя ненасытная тяга к книгам поутихла, превратившись в тупую боль. Мы болтали, играли в карты, и мало-помалу я даже начал получать от этого удовольствие, невзирая на тот факт, что где-то поблизости, несомненно, бродит Денна, держа под руку Амброза. Несколько часов спустя я сидел за столом, размягший, сонный, угревшийся у очага, а Вилл с Симом яростно спорили о том, является ли верховный король Мадега настоящим правящим монархом или всего лишь номинальным главой. Я уже почти засыпал, когда на наш столик брякнулась тяжелая бутылка, а вслед за этим раздался тоненький перезвон винных бокалов. У нашего столика стояла денна «Подыгрывайте», — в полголоса сказала она. «Вы меня ждали? Я опоздала, и вы рассержены». Я сонно завозился на стуле, пытаясь проморгаться. Сим отважно ответил на вызов. «Мы тебя уже час ждем!» — сердито насупился он и решительно постучал по столу двумя пальцами. «И не думай, будто достаточно будет угостить нас выпивкой, и это все уладит. Я требую извинений». «Ну, вообще-то, это не совсем моя вина», — сказала Денна, исходя смущением. Она обернулась и указала в сторону бара. Я посмотрел туда, опасаясь увидеть самодовольно взирающего на меня амброза в его треклятой шляпе. Но то был всего лишь лысеющий сельдец. Он отвесил нам короткий неуклюжий поклон, нечто среднее между приветствием и извинением. Сим мрачно зыркнул на него, потом обернулся к Денни и нехотя указал на свободный стул напротив меня. «Ну ладно, так что, в уголки-то играть будем или как?» Денна опустилась на стул спиной к залу, наклонилась и чмокнула Симмона в лоб. «Молодчина», — сказала она. «Я, между прочим, тоже сердился», — заметил вил Денна подвинула ему бутылку. «За это можешь разливать». Она расставила перед нами бокалы. «Дар от моего навязчивого ухажера». Она раздраженно фыркнула. «И почему им непременно надо что-нибудь тебе всучить?» Она задумчиво посмотрела на меня. «Ты чего такой молчаливый?» Я потер лицо. «Просто не рассчитывал увидеть тебя сегодня», — сказал я. «Так что ты застала меня в тот момент, когда я почти задремал». вилем разлил бледно-розовое вино и раздал всем бокалы. Дэнна изучала надпись на горлышке. «Сербиор», — протянула она. «Я даже не знаю, хорошего ли оно урожая». «Да нет, на самом деле», — небрежно заметил Симмон, беря свой бокал. «Сербиор ведь отуранское, а погода урожая различаются только вина из винтеса». Он пригубил вино. «Что в самом деле?» — спросил я, глядя в свой бокал. сим кивнул. «В применении к дешевым винам это понятие просто не имеет смысла». Денна отхлебнула и кивнула. «Но все равно вино не дурное», — сказала она. «Что, он все еще там стоит?» «Стоит», — ответил я, не глядя. «Ну что ж», — улыбнулась Денна. «Похоже, придется вам потерпеть мое присутствие». «А ты в уголки вообще играла когда-нибудь?» — спросил Сим. «Боюсь, что нет», — ответила Денна. «Ну ничего, я быстро учусь». Сим с помощью нас с Виллом объяснил ей правила. Денна задала несколько толковых вопросов. Очевидно, общую идею она уловила. Я остался доволен. Поскольку она сидела напротив, она должна была быть моей партнершей. «А как вы обычно играете?» спросила она. «Когда как?» ответил вил «Иногда за сдачу, иногда партиями». «Что ж, тогда будем играть партиями», сказала денна «И на что?» «Ну, мы можем для начала сыграть партию без денег для тренировки», сказал Сим, отбрасывая упавшую на глаза челку. «Раз ты пока только учишься...» Дэнна лукаво глянула на собравшихся. «Мне особого обращения не требуется». Она сунула руку в карман и бросила на стол монету. «Поете для вас не слишком дорого, а, мальчики?» Для меня это было слишком дорого, особенно при партнерше, которая только-только выучилась играть. «Ты поосторожнее с этими двумя», — сказал я. «Они тебя живьем съедят». «Ну, это мне ни к чему», — заметил Вилем. «Я бы предпочел взять деньгами». Он порылся в кошельке, достал Йоту и положил ее на стол. «Я мог бы сыграть и без денег, но раз уж она находит подобную мысль оскорбительной, я разобью ее в пух и прах и заберу все, что она согласна выложить на стол». Денна усмехнулась. «Да, Вилл, такие парни, как ты, мне по душе». Первая сдача была сыграна неплохо. Денна, правда, проиграла взятку, но мы бы все равно не выиграли. Карты легли не в нашу пользу. А вот на второй сдаче она ошиблась при торговле. Сим ее поправил, она расстроилась и принялась торговаться наугад. Потом случайно зашла не в очередь. Не такая уж страшная ошибка, но она зашла валетом червей, так что все догадались, какие карты у нее на руках. Она и сама это поняла, и я услышал, как она пробормотала сквозь зубы что-то явно неженственное. Вил и Сим, верные своему слову, безжалостно воспользовались случаем. У меня на руках карты были слабые, так что я мог лишь сидеть и наблюдать, как они выиграли следующие две взятки и принялись смыкаться вокруг нее точно голодные волки. Только у них ничего не вышло. Она ловко прорезала, потом выложила короля червей, что было совершенно непонятно, поскольку раньше она пыталась сыграть валетом, но следом она выложила и туза. Я догадался о том, что все ее ошибки были сплошной мистификацией чуточку раньше, чем Вилл с Симом. Мне удалось ничем себя не выдать, пока я не увидел, что до них мало-помалу начинает доходить. Тут я расхохотался. «Не задирай носу», — сказала мне Денна. «Я ведь и тебя одурачила. Когда я зашла с валета, у тебя был такой вид, словно тебя вот-вот стошнит». Она прикрыла рот ладошкой и сделала большие глаза. «Ой, нет, я никогда в уголки не играла. Может, вы меня научите? А правда, что иногда играют даже на деньги?» Дэнна бросила на стол еще одну карту и забрала взятку. «Вот, пожалуйста, скажите спасибо, что я всего лишь дала вам по рукам, а не обдирала как липку весь вечер напролет, хотя вы этого вполне заслуживаете». Она неумолимо прибрала к рукам остальные карты, и это дало нам с ней такую солидную фору, что остальная партия оказалась у нас в руках. После этого Дэнна не пропустила ни единой взятки и играла так ловко и уверенно, что монет по сравнению с ней выглядел ломовой лошадью. «Это было весьма поучительно», — сказал вил подвигая к Денни свою йоту. «Возможно, мне потребуется время, чтобы залезать свои раны». Денна подняла свой бокал. «За доверчивость образованных господ». Мы чокнулись и выпили. «А что это вас давно не было видно?» — спросила Денна. «Я вас уже почти два оборота высматриваю». «Зачем бы это?» — спросил Сим. Денна окинула Вилла и Сима расчетливым взглядом. «Вы ведь тоже в университете учитесь, да? В том самом, где учат магии?» «Ну да», — любезно ответил Сим. «Мы до ушей переполнены великими тайнами. Мы ежедневно играем с темными силами, которые лучше было бы оставить в покое», — небрежно заметил вил «Кстати, это называется Арканум», — сообщил я. Денна с серьезным видом кивнула и подалась вперед. «И я так понимаю...» «Вы трое в целом знаете о магии почти все, что следует знать». Она обвела нас взглядом. «Так вот, расскажите мне, как это работает?» «Это?» – переспросил я. «Магия», – сказала она. «Настоящая магия». Мы с Виллом и Симом переглянулись. «Ну, это сложно», – сказал я. Дэнна пожала плечами и откинулась на спинку стула. «Времени у меня полно», – сказала она. А мне надо знать, как это работает. Покажите мне. Сделайте что-нибудь волшебное. Мы неловко заёрзали на стульях. Денна расхохоталась. Нам не положено, объяснил я. Почему? спросила Денна. Это потревожит какое-нибудь космическое равновесие? Это потревожит констеблей, ответил я. Тут на такие дела смотрят косы. Да и университетским магистром это не по душе, добавил Вил. Они очень заботятся о репутации университета. «Да ладно вам», — сказала Дэнна. «Я же слышала историю о том, как вот этот самый квоут вызвал нечто вроде демонского ветра». Она ткнула большим пальцем себе за плечо. «Прямо тут, во дворе». Неужели ей про это Амброс рассказывал? «Это был просто ветер», — сказал я. «Демоны тут ни при чем». «И его, кстати, за это высекли», — сказал Вилл. Дэнна посмотрела на него так, словно не могла понять, шутит он или нет, потом пожала плечами. «Ну нет, я, конечно, не хотела бы никого втравить в неприятности», — сказала она не совсем искренне. «Просто я ужасно любопытна и знаю немало тайн, которыми могла бы поделиться взамен». «Каких тайн?» — оживился Сим. «О, множество разнообразных дамских секретов», — улыбнулась денна Я случайно знаю кое-что, что могло бы вам помочь улучшить свои ненадежные отношения с прекрасным полом». Сим перегнулся через стол к Виллу и театральным шепотом осведомился. «Как она сказала, ненадежные или безнадежные?» вил указал сперва на себя, потом на Сима. «У меня ненадежные, у тебя безнадежные». денна вскинула бровь и склонила голову на бок, выжидательно глядя на нас. Я нервно кашлянул. кхм «Понимаешь, нам настоятельно не рекомендует делиться тайнами Арканума. Не то чтобы это противоречит университетскому уставу. Вообще-то противоречит», — перебил Симмон, посмотрев на меня виновато «Сразу нескольким пунктом». Денна театрально вздохнула и возвела глаза к высокому потолку. «Так я и думала», — сказала она. «Это все сплошная болтовня. Признайтесь, на самом деле вы не способны даже превратить сливки в масло». «Я как раз точно знаю, что Сим способен превратить сливки в масло», — возразил я. «Он этого просто не делает, потому что ленивый». «Я же не прошу учить меня магии», — воскликнула денна «Мне просто надо знать, как она работает». Сим посмотрел на Вилла. «Это же не подпадает под несанкционированное разглашение, а?» «Это противозаконная демонстрация», — мрачно ответил вил Дэнна с заговорщицким видом подалась вперед, положив локти на стол. «В таком случае», — сказала она, — «я готова также выставить роскошную выпивку на весь вечер. Куда лучше этого простенького венца, которое вы сейчас пьете». Она взглянула на вилла. Один из здешних буфетчиков недавно обнаружил в подвале запыленную каменную бутылку. «Мало того, что это старый добрый скат, какой пьют сельдийские короли, это еще и меровани». Выражение лица Вилема не изменилось, но темные глаза загорелись. Я окинул взглядом полупустой зал. «Ну, сегодня Аден, вечер спокойный. Думаю, если мы будем вести себя тихо, проблем не будет». Я посмотрел на своих товарищей. Сим ухмылялся своей мальчишеской усмешкой. «А что, все честно, тайна за тайну». «Ну, если это и в преммеровании», — сказал Вилем то я, пожалуй, готов рискнуть тем, что слегка задену чувство магистров. «Ну что ж, значит, договорились», — широко улыбнулась денна чурвы первые!» Сим подался вперед. «Наверное, проще всего начать с симпатии», — начал он и запнулся, не зная, что говорить дальше. «Тут вмешался я. Ты знаешь, как с помощью блока или лебедки можно поднять что-то слишком тяжелое, что руками не поднимешь?» денна кивнула. «Вот и симпатия позволяет делать нечто подобное», — сказал я. «Только без всех этих блоков и канатов». Вилем бросил на стол пару железных драбов и пробормотал связывание. Потом подвинул правый драб пальцем, и левый тут же подвинулся вместе с ним. Глаза у Дэнны слегка расширились. Она не ахнула, но шумно втянула воздух носом. Я только тут сообразил, что она, по всей вероятности, никогда прежде не видела ничего подобного, С моим воспитанием не нетрудно было забыть, что человек может жить всего в нескольких милях от университета и при этом никогда не сталкиваться даже с самой примитивной симпатией. Надо отдать ей должное. Дэнна быстро оправилась от изумления. Она, почти не колеблясь, протянула руку и дотронулась до одного из драбов. «Так вот как работал колокольчик у меня в комнате», – задумчиво произнесла она. Я кивнул. Вил подвинул драб через стол, и Денна взяла его в руку. Второй драп тоже оторвался от стола и повис в воздухе. «Тяжелый какой?» – сказала Денна и тут же кивнула. «Ну да, конечно, он же действует как ворот. Я поднимаю сразу два». «Тепло, свет, движение – все это различные виды энергии», – сказал я. «Мы не можем создать энергию или заставить ее исчезнуть. Однако симпатия позволяет манипулировать ею или переводить один вид энергии в другой». Она положила драп на стол, второй последовал за ним. «А какая с того польза?» вил хмыкнул. «А с водяного колеса какая польза? А с ветряной мельницы?» Я сунул руку в карман плаща. «Симпатическую лампу видела когда-нибудь?» Дэн накивнула. Я поставил свою работу на стол и подвинул ее к ней. «Их работа основана на том же принципе. Они берут немного тепла и превращают его в свет. Один вид энергии превращается в другой. Как деньги у меня, Лэй», пояснил Вилл. Дэнна с любопытством повертела лампу в руках. «А тепло она откуда берет?» «Металл сам по себе содержит тепло», — объяснил я. «Если оставить лампу включенной, со временем ее корпус станет ледяным, а если она остынет слишком сильно, то перестанет работать». Я указал на лампу. Эту сделал я, так что она довольно эффективная, чтобы она работала достаточно тепла руки. денна сдвинула рычажок и из лампы ударил узкий полукруг тусклого красного света. «Я понимаю, как связаны между собой тепло и свет», — задумчиво сказала она. «Солнце, например, и светит, и греет, и свеча то же самое». Она нахмурилась. «Но при тут движение? Огонь ничего двигать не может». «А ты вспомни о трении», — тут же возразил Сим. «Если что-нибудь потереть, оно нагреется». И он в доказательство энергично потер ткань своих штанов. «Вот так». Он с энтузиазмом тер свое бедро, не осознавая, что поскольку все это происходит за столом, со стороны это выглядит более чем непристойно. Все это энергия. Если продолжать это делать достаточно долго, то станет даже жарко. Дэнна с каким-то чудом ухитрилась сохранить серьезное выражение лица. Но Вилем заржал, прикрываясь ладонью, как будто ему было стыдно сидеть с Симом за одним столом. Симмон застыл и побагровел от стыда. Я пришел ему на выручку. Хороший пример, да? Ступица тележного колеса теплая на ощупь. Это тепло возникает в результате движения колеса. Симпатист может направить энергию в противоположном направлении, превратив тепло в движение или тепло в свет», добавил я, указав на лампу. «Отлично», — сказала Денна. «Стало быть, вы размениваете одну энергию на другую. Но как именно вы это делаете?» «Есть такой особый образ мыслей. Он называется Аллах», — ответил вилем когда ты так сильно во что-то веришь, что оно случается на самом деле. Он поднял один драб, второй последовал за ним. «Я верю в то, что эти два драба связаны, и поэтому они связаны». Внезапно второй драб со звоном упал на стол. «Если перестать верить, они перестанут быть связаны». денна взяла в руки драб. «Так это что-то вроде религии?» – скептически спросила она. «Да нет, скорее сила воли», — сказал Сим. Она склонила голову на бок. «Тогда почему бы так и не сказать «сила воли»?» Алах звучит лучше», — ответил Вилем. Я кивнул. «Если мы не будем называть все впечатляющими и загадочными словами, нас никто не станет принимать всерьез». Денна одобрительно кивнула. Уголки ее очаровательного рта растянулись в улыбке. «И это все? Энергия и сила воли?» «Еще симпатическая связь», — сказал я. «Сравнение Виллема с водяным колесом очень удачное. Связь подобна жёлобу, ведущему к колесу. Плохая связь подобна жёлобу со множеством щелей». «А что создаёт хорошую связь?» — спросила денна «Чем ближе сродство двух предметов, тем надёжней связь. Ну вот, к примеру». Я плеснул себе в бокал немного бледного вина и окунул туда палец. «Вот идеальная связь с вином», — сказал я. Капля того самого вина. Я встал и отошел к очагу, пробормотал связывание и уронил с пальца каплю вина на раскаленную железную решетку, на которой лежали дрова. Не успел я сесть на место, как вино у меня в бокале пошло пузырьками, а вскоре и закипело. «Вот почему», — угрюмо сказал Вилем, «не стоит допускать, чтобы в руки симпатисту попала хотя бы одна капля твоей крови». Денна посмотрела на Вилема, потом на бокал и побледнела. «Обожженные руки, вил Ну что ты несешь?» С ужасом воскликнул Симмон. Он посмотрел на Денну. «Ни один симпатист ни за что не сделает ничего подобного», серьезно сказал он. «Это называется малифицией, по-простому наведение порчи, и мы такого не делаем. Никогда». Денна заставила себя улыбнуться, хотя улыбка вышла несколько натянутая. «Если никто и никогда так не делает, чего же это имеет специальное название?» Раньше делали, объяснил я но теперь нет, уже больше ста лет такого не было. Я разорвал связь и вино прекратило кипеть. Денна потрогала стоящую рядом бутылку. А это вино почему не закипело озадаченно спросила она. Ведь это то же самое вино. Я постучал себя по виску. «Дело в аларе фокусы направления все у меня в голове. Ну хорошо, сказала Денна. это хорошая связь. «А какая же тогда плохая?» «Давай покажу». Я достал из кармана кошелек, рассудив, что после замечания Вилема на примере монет это будет выглядеть не так страшно. «Сим, у тебя есть большой пенни?» Большой пенни нашелся, я разложил монетки перед Денной в два ряда. Указал на пару железных драбов и пробормотал связывание. «Подними», — сказал я. Денна взяла один драп второй последовал за ним. «Я указал на вторую пару. Драп и единственный оставшийся у меня серебряный талант». «А теперь этот». Дэнна взяла второй драп, и талант поднялся в воздух следом за ним. Она прикинула на вес обе монеты. «Второй тяжелее?» Я кивнул. «Потому что металлы разные. Между ними меньше сродства, поэтому тебе приходится вкладывать больше энергии». Я указал на драп и серебряный пенни и пробормотал третье связывание. Денна переложила первые два драба в левую руку и взяла третий драб правой. Серебряный пенни поднялся в воздух. Она кивнула. «А этот еще тяжелее от того, что он другой формы и из другого металла». «Именно», — сказал я и указал на четвертую и последнюю пару. «Драб и кусочек мела». Денна с трудом оторвала драб от стола. «Да он тяжелее, чем все остальные вместе взяты», — сказала она. «В нем, наверное, фунта три не меньше». «Потому что между железом и мелом связь хреновая», — сказал Вил, «Плохая передача». «Но ведь вы же говорили, что энергию нельзя ни создать, ни уничтожить», — возразила Денна. «Если я потратила столько сил на то, чтобы поднять этот жалкий кусочек мела, куда же девалась лишняя энергия?» «Умный вопрос», — хмыкнул Виллем. «Очень умный. Мне только через год пришло в голову об этом спросить». Он смотрел на нее с восхищением. «Часть энергии рассеивается в воздухе». Он помахал рукой. «Часть поглощается самими предметами, а часть переходит в тело симпатиста, который контролирует связь. И это может стать опасливым», — добавил он, нахмурившись. «Опасным», — мягко поправил Симмон. Дэнна посмотрела на меня. «Так значит, сейчас ты веришь в то, что каждый из этих драбов соединен с каждым из этих предметов?» Я кивнул. Она развела руками. Монетки имел разлетелись в разные стороны. «А это не... не трудно?» «Трудно», — кивнул Вилем. «Но наш кваут изрядный пижон». «Я потому и молчу», — добавил Сим. «Я даже не знал, что ты можешь поддерживать четыре связывания одновременно. Чертовски впечатляет». «Могу и пять, если надо», — сказал я. «Но это практически мой предел». Сим улыбнулся Денни. И «Еще одно, смотри!» Он указал на парящий в воздухе кусочек мела. Ничего не произошло. «Ну ладно тебе», – жалобно сказал Сим. «Я ей одну штуку показать хочу». «Показывай!» – самодовольно ухмыльнулся я, развалившись на стуле. Сим перевел дух и пристально уставился на кусочек мела. Мел дрогнул. вил наклонился к Денне и пояснил. «Один симпатист может противостоять Аллаху другого Вся штука в том, чтобы твердо поверить, что драб не то же самое, что серебряный пенни. вил указал на пенни, тот со звоном упал на стол. «Эй, это подло!» — со смехом возмутился я. «Двое на одного нечестно». «В данном случае честно», — возразил Симмон, и мел снова задрожал в воздухе. «Ну ладно», — сказал я, набирая воздуху в грудь. «Валяйте, не стесняйтесь». мел быстро упал на стол, а следом и драб. Однако серебряный талант остался висеть в воздухе. Сим откинулся на спинку стула. «Ты жуткий человек, Квоут», — сказал он, покачав головой. «Ладно, твоя взяла». Вилем кивнул и тоже расслабился. Денна посмотрела на меня. «Так значит, твой Алар сильнее, чем их Алары вместе взятые?» «Наверное, нет», — снисходительно ответил я. «Если они потренируются работать в паре, они, вероятно, сумеют меня одолеть». Она обвела взглядом разбросанные монеты. «Так значит, это и все?» – спросила она, слегка разочарованно. «Все сводится к размену энергий?» «Но есть и другие искусства», – ответил я. «Вон Сим, например, алхимией занимается». «Ну а я посвятил себя тому, чтобы стать обаятельным», – сказал Вилем. Денна обвела нас взглядом. Взгляд у нее был серьезный. «А нет ли такой магии, которая...» Она неопределенно пошевелила пальцами. Которая сводится к каким-то надписям. «Это Сигалдри», — сказал я. «Вроде того колокольчика у тебя в номере. Это как бы постоянная симпатия». «Но ведь и это все равно обмен энергией, да?» — уточнила она. «Просто энергия». Я кивнул. Дэнна со смущенным видом спросила. «А если бы кто-нибудь вам сказал, что владеет такой магией, которая способна на большее?» такой магии, где достаточно что-то написать, и это сбудется. Она нервно отвела взгляд, чертя что-то пальцем на столе. И тогда, если кто-то увидит эту надпись, даже если прочесть ее он не сумеет, для него все это сбудется. Он будет думать, что ему прикажут, или делать то, что ему прикажут, в зависимости от того, что сказано в надписи. Она снова взглянула на нас. На ее лице отражались одновременно любопытство, надежда и неуверенность. «Мы переглянулись», — Вилем пожал плечами. «Звучит гораздо проще, чем алхимия», — сказал Симон. «Уж, конечно, я предпочел бы заниматься такой магией, чем целыми днями возиться, сплетая и расплетая начало». «Это похоже на сказку», — сказал я. «Сказочная магия, которая в действительности не существует. По крайней мере, в университете я ни о чем подобном не слышал». Дэнна опустила глаза, не прекращая что-то рисовать пальцем на столе. Она слегка поджала губы, взгляд у нее сделался рассеянным. Я не мог понять, то ли она разочарована, то ли просто задумалась. «А почему ты спрашиваешь?» Дэнна подняла голову, и ее выражение быстро сменилось, сделанной улыбкой. В ответ на вопрос она только плечами пожала. «Да так, слышала от кого-то», — небрежно ответила она. «Я так и подумала, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой». Она оглянулась через плечо. «Ну что?» «Своего навязчивого ухажора я, похоже, пересидела», — сказала она. вил поднял руку. «Мы же вроде договаривались», — сказал он. «Нам была обещана выпивка и женская тайна». «Я поговорю с буфетчиком, прежде чем уйти», — ответила Денна. В глазах у нее играла усмешка. «А что касается тайны, вот что я вам скажу. Позади вас сидят две дамы. Они почти весь вечер строят вам глазки. Той, что в зеленом приглянулся Сим...» Остриженные и белокурые, похоже, нравятся сельдейцы, которые посвятили себя тому, чтобы стать обаятельными. «Их мы уже заметили», — ответил Вилем, не оборачиваясь. «Увы, с ними их спутник, молодой знатный мадыганец». «О, этот знатный мадыганец совсем не с ними, если вы имеете в виду романтические отношения», — возразила Денна. «Пока дамы глазели на вас, этот господин всячески давал понять, что предпочитает рыженьких». Она властно положила ладонь на мою руку. Но, на его несчастье, это место уже забито за мной. Я с трудом подавил порыв оглянуться. «Ты не шутишь?» – спросил я. «Не беспокойтесь», – сказала она виллу и Симму. «Я подошлю Деоха, он отвлечет Мадыганца, так что у вас руки будут развязаны». «Ну а что Деох-то сделает?» – рассмеялся симмон «Глазки ему строить будет?» Денна посмотрела ему в глаза. «Как?» – удивился Симмон. «Но не может быть, чтобы Деох был это самое!» Денна подмигнула ему. «Они со Станхионом вместе владеют Иолианом», – сказала она. «А ты не знал?» «Ну да, они совладельцы», – согласился сим «Но это же не значит, что они того, ну, вместе!» Денна расхохоталась. «А ты как думал?» «Но Деох да же вечно за дамами увивается!» — возразил Симмон. «Не может же он!» Денна посмотрела на него, как на слабоумного, потом обернулась к нам с Виллом. «Но «Ну, вы-то хоть знали?» Вилем пожал плечами. «Нет, я не знал. Но что он Баша, это не удивительно. Он достаточно привлекателен». Вилл запнулся, нахмурился. «Баша! Как это тут у вас называется?» «Человек, который склонен к близости и с женщинами, и с мужчинами». «Счастливчик?» — предположила Денна. «Измотанный? Разносторонний?» «Равносторонний», — предложил я. «Нет, это не пойдет», — возразила Денна. «Если мы не будем называть все впечатляющими и загадочными словами, нас никто не станет принимать всерьез». Сим растерянно заморгал, явно не зная, как относиться к услышанному. «Понимаешь, — сказала Дэнна медленно, с расстановкой, и словно объясняя ребенку, — это всего лишь энергия. Все зависит от того, куда мы ее направляем». И она расплылась в великолепной улыбке, словно найдя способ объяснить, что к чему. «Это все равно, что когда ты делаешь вот так». И она принялась энергично тереть обеими руками свои бедра, совсем как он, давичи «Просто энергия!» К этому времени Вилем уже давно спрятал лицо в ладонях, и плечи у него тряслись от беззвучного хохота. У Симмана лицо было по-прежнему недоверчивым и смущенным, но сейчас он вдобавок еще и отчаянно побагровил. Я встал и взял Денну под руку. «Оставь бедного малого в покое», — сказал я, мягко направляя ее к выходу. «Он же изотура. Они там все довольно туго зашнурованы».